54. Вранье про температуру. Было уже больше одиннадцати. Сколько именно? Ну, может, четверть двенадцатого, плюс еще несколько минут. Немаловажная деталь — национальный флаг на балконе мэрии был приспущен. Со стороны гор небо затянули тучи. Утром даже пару раз сверкнула молния. Со стороны реки и шоссе, ведущего в Сан-Себастьян, тоже, но с просветами. Набитые под завязку автобусы, в основном молодежью, только что отъехали. Нерея весело сигналя прикатила на площадь. На галерее ее ждали две подруги, и обе держали в руках флаги собернутыми вокруг древка полотнищами. «А где же оранча?» Нерея спросила про нее, еще не успев выйти из машины. Девушки думали, что Нерея заедет за ней сама. Неужели по-настоящему заболела? Аранчо жила совсем близко, за церковью. Нерея, сейчас вернусь. И пока подруги грелись в машине, было не особенно холодно, но все-таки, черт возьми, достаточно свежо, она поспешила к дому оранчи. Туда, где бывало столько раз, и где в детстве столько раз ночевала. Туда, куда больше уже никогда не вернется, хотя об этом она тогда еще не подозревала. Знакомая дверь, латунная табличка с фамилией их хозяев, звонок, на который она нажимает тоже в последний раз. Дверь открыла Мирен. «Там она, у себя. Не знаю, что с ней такое». И пригласила Нерею войти. А та направилась прямиком в комнату подруги. Раньше лежала в постели, полностью одетая. Неужели быстренько улеглась, услышав, что пришла Нерея? «Болеешь?» Та ответила, что чувствует себя неважно. Хотя, надо заметить, и весь ее вид, и нормальный голос, и решительный взгляд свидетельствовали об обратном. Поначалу оранча пустила в ход те же аргументы, что и Беттори. Правда, словарь у нее был другой. «Пойми, речь идет о человеке, не знавшем жалости, главаре убийц, который самолично решал, кому жить, а кому умереть». Прислонившись спиной к изголовью кровати, Аранча попробовала его изобразить. «Убейте того! Убейте этого!» Отличалась она от битории еще и тем, что выражение лица у нее не было скорбным, и она не таращила испуганные глаза. Юное лицо выражало тоску. Тоску? Нет, лучше сказать горечь. Горечь, сквозь которую просвечивало возмущение. Это подтвердили и ее слова. «Так что вы уж, пожалуйста, поезжайте без меня». Я не желаю участвовать в этом карнавале смерти. В другие времена я бы с вами поехала. Сейчас ни за что. Из-за Хосе Мари, когда он вступил в организацию, у меня словно повязка упала с глаз. И дело не в том, что я вдруг иначе стала смотреть на вещи. Просто я, наконец, научилась кое-что видеть. Да ладно тебе, не занудствуй. Никто ведь не заставляет нас идти в первом ряду. Я не желаю идти ни в пятом, ни в самом последнем. К тому же это ненадолго. А потом сядем в машину и вчетвером где-нибудь повеселимся. Я бы выбрала Сараус, хотя мне на самом деле без разницы. Хочешь, поедем куда-нибудь еще? Отнесись к этому как к экскурсии. Беспечные глаза Нареи натолкнулись на ледяной взгляд оранчик. Внезапно между ними повисло молчание. Две или три секунды они смотрели друг на друга, не мигая. Такая вот получилась замороженная картинка. Они словно изучали друг друга. Одна с изумлением и оторопью, вторая сурово, как чужая, и вроде даже с осуждением. «Ну так что? Меня там ждут. Если ты считаешь, что должна идти, иди». В этот миг какая-то нить между ними беззвучно разорвалась. Какая? Нить любви и доверия, давнишний негласный договор о дружбе. Однажды в субботу швейцар в дискотеке Ку по какому-то надуманному поводу завернул на пороге одну девушку из их компании. Давно это было. Тогда и остальные подруги тоже отказались входить в зал. Или все, или никто и на глазах у тучного и слишком придирчивого швейцара они разорвали только что купленные билеты. Да пошел он в задницу! Могу я попросить тебя об одолжении? Да, конечно. Не рассказывай ничего нашим девчонкам. Скажи, что у меня температура, что я неважно себя чувствую. Задумчивая, разочарованная Нерея... Вышла из комнаты, в которую ей уже больше никогда не суждено будет войти. Пересекла гостиную, которую ей уже больше никогда не суждено будет пересечь. И в последний раз поговорила с Мирен, которая спросила, уже открыв ей дверь. «Что там у нее? Небольшая температура. Знаешь, с тех пор, как стала гулять с этим типом из рентерии, она ведет себя как-то чудно». Минуту спустя Нерея повторила ту же ложь про температуру, сев в машину. Подруги тронулись в путь. Шоссе, слава богу, было сухое. До Биосайна машин довольно много, потом гораздо меньше. «Мы приедем последними». Одна из девушек сказала, что без оранжи все будет как-то не так, да и веселья настоящего не получится. Веселье Радость моя!» «А ты не забыла, что мы на похороны едем?» Как часто случалось в те времена, они натолкнулись на пикет гражданской гвардии, где, когда до Аросаты оставалось километров восемь-десять, и пристроились в конец длинной очереди из машин. На первый взгляд это напоминало обычную автомобильную пробку, но быстро выяснилось, что дело не в пробке. Впереди одну за другой проверяли все машины и у всех подряд спрашивали документы. По обеим сторонам шоссе были расставлены машины гражданской гвардии, а поперек проезжей части растянуты две цепи с металлическими шипами. Одна в начале, другая в конце импровизированного пропускного пункта. Сверху на насыпи стояли несколько гвардейцев, и каждый держал палец на спусковом крючке своего автомата. Ниже, спрятавшись за кустами, застыл еще один в той же позе, а еще один укрылся за деревом. И все они были готовы в любую секунду пустить оружие в ход. Девушкам резким жестом велели остановиться. Нерея опустила окошко. «Не тебе здравствуйте, не пожалуйста!» Гвардеец унес три их удостоверения в фургон, где каждое было должным образом проверено, не числится ли чего за их хозяйками. Возвращая документы, медленно, с линцой, чтобы подольше задержать девушек, и чтобы они знали, кто главный на этом отрезке дороги, от этой вот горы и до той, гвардеец спросил, куда они направляются. Как будто сам не знал и с какой радости кто-то должен ему отвечать. Но лучше не связываться. Поэтому Нерея, которая в качестве водителя несла ответственность за всех, сказала «В Мандрагон». Им приказали выйти из машины. И нелюбезно «Выйдите, мол, пожалуйста, будьте добры», а словно обухом по голове «Все три, выходи!» По знаку их гвардейца подошли еще двое. Мужские руки шарили по юным телам. Одна – какое унижение! Другая – какая мерзость! Именно в таком духе они станут комментировать случившееся на завтра в таверне Арано. Едва не плачущие Нереи пришлось открыть багажник. Там лежали плащ, велосипедный насос и зонт ее отца, а еще скрученные флаги. «А это еще что за тряпки?» «Два флага. Разверните». Нерея развернула, уже начиная кусать нижнюю губу. «Да, они везут с собой два флага, признанные испанской конституцией». И тут он с издевкой затыкал. «Что, на мессу по этому бандиту собралась? Думаешь, Господь примет его в свои объятия?» Нерея с достоинством молчала. Убедившись, что сумела побороть слезы, рискнула глянуть полицейскому в глаза. В черные глаза, в которых отражалось что, кто ее собственная мать, которая снова читала ей нотацию, как вчера вечером и сегодня утром, и еще оранча, нырнувшая в постель прямо в одежде. Конечно, было бы лучше поехать с общей группой в одном из автобусов». И, подумав об этом, она почувствовала в груди вспышку храбрости. «Я жду ответа. На мессу мы не пойдем!» Тут гвардеец принялся клясть, на чем свет стоит, чамина-террориста. «Убийцу! Чтобы всем сволочам таким же манером подохнуть!» и так далее... С сознанием собственной власти он махнул головой, велев трём девушкам побыстрее убраться с его глаз. Они поехали, и Нерея в зеркало заднего вида наблюдала, как полицейский остановил следующую машину.